E Глава 8. Что рассказали ушаны? Все коллекционеры и любители всяческих диковин в восьмом секторе галактики прилетают на планету Блук. Там у города Палапутра раз в неделю бывает базар. В галактике есть несколько миллиардов коллекционеров. Например, коллекционеры Солнечной системы собираются в первое воскресенье каждого месяца на Марсе на Плоскогорье у Большого Канала. Мне рассказывали, что в Туманности Андромеды тоже есть могучее братство коллекционеров. А на одной из планет их столько, что они взяли в свои руки власть, и вся промышленность той планеты выпускают лишь альбомы для марок, пинцеты и аквариумы. У марсианских коллекционеров я бывал. Достал там для зоопарка редких летающих рыбок. А вот на Блуке бывать мне не приходилось». Палопутра оказалась небольшим городом. В ней было очень много гостиниц и складов. А космодрому в Палапутре могла бы позавидовать любая столица. Как только Пегас опустился на бетонное поле, ему сразу подкатил автомобиль, в котором сидели стражники. «Вы откуда прилетели?» – спросили они Полоскова, затормозив утрапа. трапа. «С земли?» – ответил Полосков. «Это где?» «В третьем секторе Солнечная система». «А, так я и думал», — сказал главный стражник. Он был очень похож на вентилятор. У него было три больших круглых уха, и когда он говорил, то вертел головой так, что поднимался ветер. Поэтому в галактике жители Блука прозвали «ушанами». Стражники поднялись на борт и прошли в кают-компанию. «А что будете продавать?» — спросил стражник. «Мы хотели бы посмотреть», — ответил я. «Нет ли здесь интересных зверей для московского зоопарка?» «Значит, вы ничего не будете продавать?» — спросил стражник. «Нет». «И у вас на борту нет никаких зверей?» «У нас есть звери», — сказал я, — «но не для продажи». «Покажите мне их», — сказал стражник. «Почему?» — удивился Полосков. «Мы ваши гости, и вы должны нам верить». «Вам бы я поверил», — сказал Ушан. «Но вы мало знаете коллекционеров. Они тащат со всей галактики разных тварей, а у нас потом сплошные неприятности. Раньше мы были вежливые и не проверяли кораблей, а теперь проверяем, научены горьким опытом». И стражник, поднимая ветер ушами, рассказал нам такую печальную историю. Недавно на рынке обнаружился торговец. Он пришел на базар с маленьким мешочком и банкой. В банке были белые червяки. Любители птиц сразу оценили этих червяков. Червяки были калорийные и очень нравились животным. Один коллекционер купил банку червяков, второй купил, третий. А торговец развязывал мешок и черпал оттуда все новых. Коллекционеры стали в очередь за червяками. В 223-м в очереди стоял известный собиратель экзотических рыбок «Крабакас» С баракаса. Он стоял, делать было нечего, и сидел за тем, как торговец черпает червяков в банке из мешочка. И подсчитал, что в мешочке может уместиться только три с половиной банки червяков, не больше. Тогда кровокас с баракаса догадался, что дело нечисто. Он подошел к торговцу и спросил, «Разве мешок бездомный?» «Нет, ваше благоушие. Перебил главного стражника и его помощник в этом месте рассказа. Он спросил, откуда вы берете червяков. Молчи, сказал третий стражник. Ничего подобного. с бракаса спросил его, дайте мне ваш мешочек посмотреть. Молчать, прикрикнул на своих помощников главный стражник. «Уши откушу, если будете перебивать. Торговец не обратил на слова. Крабакаса никакого внимания. Может быть, от того, что диаметр Крабакаса всего полмиллиметра, хотя длиной он 8 метров и сам похож на очень-очень тонкого синего червяка. Тогда Крабакас обратился к коллекционерам, которые стояли в очереди, и воскликнул «Мне не нравится этот подозрительный торговец». «Простите, ваше благоушие», — не выдержал снова помощник стражника, — Но я осмелюсь сказать, что Крыбака с Баракаса сказал тогда другим коллекционерам: "Держите вора, ты с ума сошел". зашипел на него третий стражник. Крыбака сказал: "Я не менее разумное существо, чем вы, торговец, и попрошу обращать на меня внимание. И вообще, отдайте мешок. Все". Замахал ушами начальник стражников. "Я ухожу в отставку". Стражники поссорились перешли на свой совершенно непонятный язык, который состоит в том, что они очень хитрым образом шевелят ушами. В кают-компании поднялась буря, и неизвестно, чем бы кончилась ссора стражников, если бы порывом ветра не сдулась со стола кофейник. Кофейник разбился, и стражникам стало стыдно за свое поведение. «Простите нас», — сказал главный Ушан, — «мы немного погорячились». «Ничего, ничего», — сказал я, — стараясь не улыбаться и собирая с пола осколки кофейника, пока Алиса бегала за тряпкой, чтобы вытереть коричневую лужу. «Крабакас с баракаса», — продолжал главный Ушан, объяснил коллекционерам свои подозрения, и они общими усилиями отняли у торговца маленький мешочек. В мешочке умещалось всего две горсти червей, но когда они выгребли часть червей наружу, то тут же на глазах черви принялись делиться пополам и расти. Вдруг с дальнего конца базара раздался испуганный крик. Один любитель пепчих птиц высыпал корм в клетку и увидел, что черви размножаются на глазах. «Нет», — сказал второй стражник, взмахивая ушами, «осмеюсь возразить, ваше благоушие». Но главный стражник не стал слушать возражения. Он схватил своих помощников за уши и вытащил их из кают-компании, захлопнул дверь и сказал с облегчением. «Теперь я расскажу спокойно». Но дверь тут же приоткрылась, и в щель просунулось ухо непокорного стражника. "А смелюсь", начал он. «Нет, это невозможно!» Главный стражник прижался к двери тощей спиной и закончил рассказ. «Оказалось, что эти черви размножаются с невероятной быстротой». «Так быстро, что в десять минут их уже втрое больше, а за час — в шестьсот раз больше, чем раньше!» «А чем же они питаются?» — удивилась Алиса. «Воздухом!» — ответил стражник. Само «Собо собой, разумеется, воздухом!» «Кислородом!» — крикнул из-за его спины второй стражник. «Азотом!» — закричал третий. Главный стражник прикрыл лицо ушами от стыда за своих подчиненных. Лишь через пять минут он настолько пришел в себя, что мог закончить рассказ. В общем, уже через три часа весь рынок в Палапутре был на метр завален червяками. Коллекционеры и торговцы разбежались, куда глаза глядят. «А торговец?» – спросила Алиса. Торговец в суматохе исчез. «Убежал!» – послышалось из-за двери. Гора червяков расползлась во все стороны. К вечеру она достигла центра города. Все пожарные машины, которые заливали червяков водой и пеной из огнетушителей, не смогли справиться с нашествием. Червяков пытались сжечь, травить, посыпать ДДТ, топтать ногами, но все напрасно. Воздуха на планете становилось все меньше и меньше. Пришлось раздать кислородные маски, тревожные сигналы СОС, полетели с планеты Блук во все концы галактики. Но спас планету любитель птиц Крабакас с Баракаста. Он напустил на червяков едулок, птичек маленьких ростом, но настолько прожорливых, что ни один уважающий себя коллекционер их держать не будет. Чистое разорение. В конце концов от червяков Удалось избавиться, хотя едулки заодно сожрали всех муравьев, пчел, ос, комаров, бабочек, тараканов, шмелей и навозных жуков. Так зачем же этот торговец продавал таких опасных червей? спросила Алиса. Как, зачем? Хотел получить прибыль, ведь этот мешочек был бездомным? Нет, сказала Алиса, этого быть не может. Не такой уж он дурак, ведь коллекционеры скоро догадались, в чем дело. Конечно, не дурак. Крикнул из-за двери другой стражник. Он хотел погубить нашу планету. А зачем? Мы сами не знаем, признался главный стражник, отошел от двери и впустил своих помощников. Мы не знаем, но с тех пор проверяем все корабли, приходящие из Солнечной системы. Почему именно из Солнечной системы? Это тайна, сказал первый стражник. «Никакая не тайна», — вмешался второй. «Просто тот торговец был из Солнечной системы. Он был человек». «Совсем странно», — сказал я. «Но хоть есть его описание, как он выглядел?» «Никак. Для нас все люди на одно лицо. Все равно должны быть какие-то отличительные черты». «Была черта», — сказал помощник стражника. «Молчи», — приказал ему начальник. «Не буду», — сказал помощник. Тот человек ходил в головном уборе с горизонтальными полями и поперечным углублением наверху. «Не понимаю», — сказал я. «Что еще за поперечное углубление?» «Ваше благоушее. Покажите им фотографию. Может, они нам помогут?» — сказал помощник. «Нет, нельзя. Это секретная фотография». «Можно. Раз я сказал, она уже не секретная». «Но ты не сказал, а выдал государственную тайну. Тем более!» Тогда его благоушие вынул из кармана фотографию. Фотография была помята, она была любительская, смазанная, но все равно никаких сомнений не оставалось. На ней был изображен доктор Верховцев с банкой в одной руке и небольшим мешочком в другой. «Быть не может, — удивился я, — вы его знаете?» «Да, он живет на планете имени трех капитанов!» «Ай-яй-яй! На такой хорошей планете живет такой плохой человек!» «Когда вы его видели?» «Три дня назад!» «А у нас он был в прошлом месяце!» «Теперь давайте осмотрим ваш корабль!» «А вдруг у вас на борту есть червяки?» «У нас нет червяков!» «Запирается!» подсказал своему начальнику второй Ушан. «Не хочет говорить». «Тогда не разрешим выходить в город», сказал начальник. «Где у вас телефон? Будем считать, что все на борту больны галактической чумой. Тогда вы добровольно улетите. А нет? Такую дезинфекцию начнем, что пожалеете, что прилетали». «Мы ничего дурного не замышляем», постарался я успокоить стражника. «Мы этого человека видели только раз». И, может быть, даже не его. Ведь бывают же очень похожие люди. И зачем доктору, директору музея, торговать червяками? «Не знаю», — сказал печально главный Ушан. «У нас столько несчастья. Мы уже перестали доверять нашим гостям». «А что еще случилось?» «И не спрашивайте. Кто-то истребил почти всех говорунов». «Говорунов?» «Да». «Говорунов, это наши любимые птицы».